Глава 4. Домашняя или болотная политика в плосатых тапках. Тапки нужно выбирать с умом, иначе ум выберет тапки. Семиреченск ужасный предстал пред нами, раскрылся, взрыхлился, опала надулся. Последнее наиболее чётко передавало суть столицы болотного царства. Надутый, как маленький капризный ребёнок, он привлекал взгляд крышами-тыквками и круглыми окошками. Лестницы тянулись вверх и вниз, уходя под болотистые мхи. Мы вышли, пожалуй, на самое высокое и прочное место города, небольшую каменную площадку в центре. Дорожек от неё никаких не шло, что наводило нехорошие для незваных гостей мысли, а не провалится ли под ними мох. Судя по ухмылке Трейса, так оно и должно было случиться. И он очень надеялся, что Алтера окажется в числе чужеземцев без лицензии на пребывание. Первый же шаг мага в неподплатформы заставил болотника сесть лицом ухмылку и согнуться от острого приступа икоты. Трейс, малыш, что с тобой? Платформы начали собираться люд... болотники. Одна из встречавших, дородная Кикима в синем сарафане в военных ботинках, подскочила к рубимму внучку и увлёкла подальше от толпы, на прощание благодарно кивнув алтарю. "Видню, го трясь", покачал головой Джейс, взял под локоток Киру и тоже поспешил откланяться. Мак даже бровью не повёл, отпуская парочку на все четыре стороны. Здесь болотники были дома, и присматривать за ними уже не требовалось. Я со страхом следила, как Вита оглядывает толпу, делает шаг в сторону. "Дань, идём. Магистр Райген, я сама провожу Даньку, можете не беспокоиться. Нам по пути." Что ж. Алтар с сомнением покосился на сумку, с упоением тянувшей нас под воду, но кивнул. Толпа расступилась перед Витой и сомкнулась ровно за моей спиной. Без сумок мгновенно перестал чувствоваться, как и ведется ремень от них. И если бы передо мной то же самое не происходило с Витой, с нее быстро снимали поклажу, я бы решила, что нас грабят. «Леди, куда вас проводить?» Я как-то незаметно оказалась под руку с одним из встречающих. Синеватый лох Маквалера топорщились в разные стороны. Нос криво резал пространство, а уши и вовсе, кажется, существовали отдельно от тела. Весь он был похож на кактус, еще и острый нос и туфель добавляли колючек. «Марик...» «Мы не в настроении», — отмахнулся от своего кавалера и хмуро глянул на моего Вита. «Хочешь познакомиться с Данькой? Иди к Ванчине и ее величеству. Позволят, тогда и начнешь». «Я готов на все ради прелестной незнакомки», — с поклоном заверил меня болотник и поспешил сбежать за спины более скромных товарищей. «Ага, как же, на все», — проводил его добрым старым ворчанием Кекимора, обвела взглядом в процессию и добавила «всё, «Все вы речь сладкие поете, а когда дело доходит...» Болотники потупились и едва не уронили наши с трудом нажитые пожитки. «Отставить обмороки! Сначала вещи сдайте!» Предупредила их Вита и бодро зашагала по зеленой ковровой дорожке. Я двинулась за ней следом. Так и шли мы. Гордая Вита, озирающаяся по странам, я и наш Свита. А вокруг простирался лучший из всех известных болотных городов. И самый жаркий, наверное. Пот с моего лица начал капать на третьем шаге. На седьмом я поняла, что стремительно худею. Ручьёк резьвы стекал с моего лба и капал прямо на дорожку. Уже скоро, подбодрила Вита, снимая себя с себя свитер прямо посреди улицы. К моему удивлению, никто не вылупился на сианс трептиза, да и вообще улицы были пустые и чистые, если не считать наших провожатых. Даже в окнах не стояли ничьи силуэты, хотя солнце почти село и повсеместно вспыхивали мотыльки. Чуть-чуть живые. проговорила болотница, сверившись с внутренними часами. Миграция уже началась на прошлой неделе, подтвердил её догадку орех высхотен с древесным носом. Я грешным делом понадеюсь, что парень просто не умеет краситься. Понятно, она запрокинула голову и вздохнула. Дань, нужно погружаться. Сообщили мне минуту спустя и пояснили: "Позволь городу принять тебя". Выдав понятнейшие в мире инструкции, Вита начала уходить под мох. Света не преминуло последовать её примеру. Я осталась стоять одна, а киберёзка в поле. Сумеречное небо над головой начало отбрасывать тени, что никак не могло быть добрым знаком, скорее большим чешуйчатым изубастым. Я запрокинула голову, желая хоть на последдок увидеть, чего так боится болотные братья, но кто-то нелюбезно обхватил меня за ботинок и потянул вниз. Вас когда-нибудь стягивали с крыши за ногу? А под воду затягивали. Меня нет, но здравый смысл подсказывал, что ничего приятного нет ни в одном из действий. Ещё мгновение назад ты стоишь и пялишься в небо, выглядывая чуду-юдо, а когда наконец замечаешь что-то более определённое, чем неясный силуэт, тебя тянут вниз. Нисколько не считаясь ни с желаниями, ни с обстоятельствами. Что за, стукнувшись лобчком о мраморный пол, возопил я. Промазал. Виновато развёл руками какой-то мутный тип, и как будто это могло его оправдать, указал на соломку. Я почти делил согласную инструкцию. Да, Дивус. Вы всё сделали правильно. Успокоил его Вита. Можете быть свободны. Мутный поклонился, начал растекаться по полу, пока полностью не утратил форму, и лужицей поскольз к пышстой крыше. Данька, налетела на меня кикимора. Ты хоть знаешь, как тебе повезло, что Дивус был именно здесь. Если бы не он, она бы тебя утащила. Она? Хопой глазами переспросила я. А это не он был?» Вита стукнула себя по лбу. «Дань, не в том дело. Но что бы я сказала Ванечне и ее величеству, да деду на худой конец, если бы тебя светлячок утащил? А разве он мог бы?» Удивилась я, припоминая размеры этих живых огоньков. «Наш легко. Не веришь? Сама увидишь. Завтра нет, а вот позже свожу тебя в зоопарк». «Обещаешь?» Я вдохновилась перспективой и захлопала в ладоши. Ты обещала, обещала, обещала. Вот что с тобой делать? Риторически вопросила Вита, и стапав меня за ладонь, чтобы не отстала внезапно, потащила в болотный потолок. Здесь, под мшистой крышей, жизнь била ключом, барабанными палочками, даже фарфоровой посудой, оправдывая мерцающие вывески. Самый сумасшедший город всех королевств. Мы шустро сновали между зелеными обитателями под болоте, огибая на поворотах буйствующих и безответственных. А следом, напоминая выводы кутят, бежали встречающие. Как они не упускали нас из виду, оставалось для меня загадкой. Если бы не Витя на ладонь, да боли стиснувшая мое запястье, я, может, так и осталась бы стоять на одном из перекрестков. «Ты говорила, что скоро придем!» Улечила я во Воронье Киимору. Та пожала плечами. Поверху и было бы быстрее, но миграция развела руками болотница. Даже страховщики приравняли ее к стихийным бедствиям и платят компенсацию. Аргумент был веским, и я впервые серьезно убоялась тени. То, что она клыкастая, зубастая, пугало меньше, чем официальное признание стихийным бедствием в исполнении пронерливых болотных юристов. «Вас ждут во дворце», — напомнил один из насильщиков. «Сейчас», — отмахнулся от него Кикимора, — «отведем Даньку домой и...» «Леди, сестра королевы, ожидает во дворце», — вступил в разговор вынырнувший из толпы болотник. Он был так похож на трейсер с Джейсом, что я поневоле причислила его к семье. «Спасибо, Лейс!» – поблагодарила Вита и хмыкнула. «Неужели уже нашли кого по твою душу?» «И уже подоспевавшие копии братьев. Ничего не хочешь добавить?» «Невильно!» – Шутовски развел ручками Лейс и впрыгнул в болотный потолок. «Что ж, Вита оценила ситуацию и выдала. Придется идти во дворец». Если поначалу я не понимала, как витые носильщики умудряются не сбиваться с пути, попадая в потоки спешащих местных, то, улучив минутку и взглянув себе под ноги, открыла эту страшную тайну. На дороге под ногами имелись разноцветные дорожки, которые друг с другом не пересекались, но имели обходные мостики, чтобы можно было поменять ветку. Почему-то местное бешеходное движение напомнило мне метро, такое же шустрое, разноцветное и с расписанием. Последний факт я поняла, когда мы перебегали оживлённую улицу. По одной её стороне мчались по делам сотни болотных обитателей, а по другой не шёл никто. Цвета у гранитной мостовой были, соответственно, разные. Цвета у гранитной мостовой были соответственно разные. Вид об чему бы им заканчивать я не стала, ибо ответ сам собой появился в моей непутевой головошке. По улице бодро бежала жабка, высматривая нечто над собой. Я взглянула наверх, и два не создала затор. Мох в некоторых районах городка был странным, прозрачным и скользким, как будто и не растение вовсе, а вода. И через эту самую воду жабка следила за настоящим болотным комаром размером с мой кулак. Бросок языка, и комар втягивает под защитную плёнку мха. Наблюдать за чужой трапезой было неприлично, а потом вид и дёрнул меня за рукав и потянул вперёд. Ко Дворцовая была самой узкой из пешеходных дорожек. Нам пришлось идти друг за другом, чтобы не занимать чужие линии. Но не только это отличало её от остальных. Вместо мрамора путь в обитель монаршей семьи был выложен битым жёлтым кирпичом. Когда-то дворец был жёлтым, пояснила Вита, но после реконструкции сменил цвет. А стройматериалы решили не выбрасывать, а к делу пристроить. А к делу пристроить. В словах кикимора звучала гордость, понятная только истинному болотнику. Мы даже замерзли на мгновение, благоговейно ставившись себе под ноги. И теперь никто не ошибается, когда идет на прием. Да уж, ошибиться было сложно. Если оттенков красного я уже видела три, то вот желтого лишь этот кирпич. Наверное, монопольное право на цвет. Интересно, а что происходит, когда турист решит себе на память камешек отколупать? От дома стыдно, мрамор без специальных орудий не поддастся, а если под ногами лежит. Я остановилась и наклонилась к дорожке, схватила кусочек кирпича и... «Ай, больно же!» Возопила я, получив легкий, но веский аргумент не нарушать правила общественного порядка. «За что?» Вита обернулась и потянула себя за косу. «Дань, ну что за детский сад? Если камешков хочешь, зайдем в хоз постройки и наковыряешь себе целый передник». «Зачем же здесь?» Я проверяла. Пробурчала, не желая признаваться в антиобщественных актах. Хорошо, хоть в рот не потянула. Успокаивая себя, пробормотала Вита и дернула меня вперед, заставляя встать перед ней. Вот, чтобы я тебя видела. Дальнейшая дорога была быстра, печальная и ничем не примечательна. Даже никто не отравился кирпичом. Дача взятки прошла успешно. Никто не пострадал, кроме соболюбия некоторых представителей болотного народца. Все животные остались живы и при когтях. Жабки исполнили приветственную песню «Королева» Королеви в этом бардаке не было, ибо не положено царствующим особам ковырять забор собственного дворца. «Все ясно?» – поинтересовалась я, поглаживая млеющую от удовольствия жабку. Посидели на лугу в двух кварталах от дворца. Здесь, как сказала наша сваничная сопровождающая, самый приличный район. Старшая болотница отнеслась к ее словам недоверчиво, но от просек подыскать нам иное жилище воздержалась – Формально это место действительно подходило членам монаршей фамилии. Размер особняка, количество слуг, парк вокруг дома, конюшня, даже жёлтый забор, положенный всем членам семьи, присутствовал вокруг нашего нового дома. Есть мне не хотелось. Во дворце кормили на убой, а уж по случаю возвращения блудной меня, с позором сдавшей сессию, по мнению большинства прислуги, его все наготовили на всю страну. Горе заедать не иначе. Наевшись, дальше некуда, я выквёлся за стола, а следом поднялась Иванична. И тут случилось не поправимое. Видимо, кто-то из свиты сообщил королеве о моём низком порыве, и мне, как дитя неуразумному, выдали кирку и ведёрко. И отправили на задний двор ковырять стену. Под чутким руководством инструктора, он же эмиссар, по особым поручениям. «И ковыряю я такая стену, наевшаяся, кругленькая, ленивая, сама понимаешь». Жабка понимала. Дергала лапками от переполнявшего ее понимания и на ходу ловила мушек. Маленьких, к счастью. А вокруг собралось полсотни слуг. И все по делам бегают. То крышку принести, то отнести. И с одной и той же бегают. Глиняной, с трещиной в виде молнии. «Туда-сюда, туда-сюда». что ночной бег сдают не иначе. И дзяденька этот стоит и глазами зыркой, зыркой, нет чтоб сказать что-нибудь. Зыркой то на меня, то на кирку, как будто сломаю. А то, что кирка действительно сломалась в моих кривых руках, я предпочла умолчать. Жабке же было одинаково всё равно, правду я говорю или художественно взлагаю. Она мнела и квакала под заботливыми руками и молодой луной. Я говорил про солнце. Так это тоже художественный вымысел. Кому же интересно будет слушать, что мы сидели на лавке, вокруг кружили комары нормальные. Жабка обсюрняила мне всю юбку, на колготках стрелка поехала, а месар вообще козёл, один рог кривой, а другой ему сломал кто-то. Дань, к тебе пришли, сообщила мне Ваничка, выглядывая из кухни. Говорят, Не уйдут с порога, пока не увидят вредину. Я хмыкнула. Врединой меня мог кто угодно назвать. Но если одним за это прилетит, то другим ничего не будет. Почти. Возьму компенсацию бутербродами или ужином. Кое-как спхну в жабку на газон. Я поднялась и задумалась. Если пришли болотники, то поправлять юбку дело недостойное и скучное. следовало бы переодеться и бы встречать гостей в таком виде дурной тон, который недопустим в присутствии родственников. Размышляя, что же предпринять, я обошла дом и спряталась за углом. Входная дверь проглядывалась с трудом, но все же разглядеть манючие ботинки я смогла. Кажется, у альтара таких не было, а значит, кураторская проверка на предмет соблюдения нравственных норм не имеет смысла. Потянувшись и возрадовавшись собственной ленности, я вышла из-за поворота, вытирая руки об юбку и застыла. Какие лешие его принесли! На пороге, сверкая очами и посылая воздушные поцелуйчики в толпу поклонниц, стояла самая невносимая из всех демонов этого мира. Хотя для сравнения у меня имелись лишь две кандидатуры. Он лучезарно мне усмехнулся и потянулся, чтобы обнять. Вот только он не догадывался, что Ванечина зорко следила за пусть и мнимой, но родственницей. Входная дверь грозно распахнулась, а траектория движения демона мгновенно претерпела изменения. Наон блистательно исполнил участивый поклон, положенный самым уважаемым членам семьи. Наон! Бреданный поклонник вашей. Демон оценил фигуру и достаточно молодое лицо Ванчны. Дочери, если позволите. Не позволяю. Не дала закончить фразу Ванчна. Данька, домой. Нечего с незнакомыми мужчинами с сомнительной репутацией на крыльце разговаривать. А вы, молодой человек, должны знать, что прежде чем приходить к девушке домой, следует представиться ее семье. Вы правы. Совершенно правы. согласился на он и хотел поцеловать руку ванични. Но старая киемира насмешливо свернула пальцы в жест хоть и приличный, но обидный. Миледи, чем я заслужил подобное? Оскорбился в лучших чувствах дема. Разве я дал повод усомниться в ваше высочество? За те 3 дня, что вы провели у нас в столице, ваша репутация шагнула широко за пределы города. Нужно ли мне объяснять, что ни одни родители не позволят вам находиться с их дочерминой едине? Миледи, да на домой. Твой разговор с милордом окончен. Сурово дёрнула плечами болотница и подтолкнула меня к входу. Самаэлен, этого господина к нам не пускать, если меня нет. Будет исполнено, хозяйка. Со сграды спрыгнула небольшая чёрная кошка, качнула хвостом и грациозно направилась к гостю. Вас проводят. Сообщил опёршему демону, с которым так обходились впервые Иванична, и захлопнул дверь, отделяя нас друг от друга. Не удержавшись от приступа любопытства, я рванула к окну и через занавеску проследила, как кошку Самаэлен провожает гость. Насмешливо подгоняя своей миниатюрной лапкой с отросшими когтками, убедившись, что посетитель покинул охраняемый периметр, она вновь запрыгнула на ограду, развалившись там, как могут только кошки, надменно и насмешливо взирая на весь окружающий мир. Но почему? Оторвавшись от созерцания домашней хищницы, спросила я, «Ты же сама меня отправила с ним увидеться?» «И ты его увидела?» Пожала плечами Кикимора, присаживаясь на диван. Ее простое платье без каких-либо украшений плохо сосчиталось с бархатом гостиной, но Ванечне было все равно. Она держалась поистине королевским величием и заставила бы даже самого упертого скептика поверить в королевскую кровь. «Он увидел тебя, а стоять на моем крыльце дольше необходимого ему никто не разрешал». Пусть порадуется, что пустили. Не был бы королевским сынком, недовольно фыркнула болотница. Как ты умудрилась с ним связаться? Надеюсь, твоё маленькое сердечко не успело увлечься. Она подлив уставилась на меня, лукаво улыбаясь. А я поняла, что напрочь не понимаю свою приёмную маму. Нет, не успела, призналась я, краснея. Организм предчувствовал, что час откровений только начинается. Жаль Значит, я зря выгнала парнишку. Жаль, значит, я зря выгнала парнишку. Мгновенно подогрела Ванчина. Пригласи его зайти к нам на чай. Но его репутация, ты же сама сказала. Попыталась я найти логическое объяснение происходящему. Когда нас заботила репутация? Легкомысленно, как самая настоящая кикимора, развела руками Ванчина. Он же не войдёт в нашу семью, раз тебе не мил. «А если бы?» Кажется, я начала понимать логику болотных родителей. Почему-то представился мак, отчитывающийся перед Ванчиной со скалкой обо всех своих прегрешениях, вплоть до кражи варенья. Выходило на редкость не смешно, даже немного стыдно, что вообще уникально для болотных. «О, тут бы вся семья поучаствовала!» Заверила меня Ванчина, глаза ее полыхнули пламенем предвкушения. «Думаю, даже сестра не применула бы поучаствовать. Ее девочке уже замужем, а внукам еще рано». Я закивала, как итальский болванчик, пытаясь осмыслить возможное вмешательство королевы. Выходило плохо. Возможное будущее никак не осмысливалось, и бы предсказать поведение болотников не взялся бы и самый талантливый проходимец. С своих собратьев он знал как никто иной. "Дань, когда ты его приведёшь?" внезапно спросила Ваничня, прерывая мои мозговые метания. "Что? Кого?" В первый момент я даже не поняла, о чём идёт речь, но соврать не смогла. "Не Ваничня, не знаю." Болотница кивнула. Она поднялась на ноги, подошла к входу в коридор и, уже уходя, спросила «А кто подарил тебе колечко?» «Альтар». Имя вырвалось непроизвольно, как и улыбка. «Хорошее имя», — одобрила Ванчина и скрылась на лестнице, оставляя меня глупо улыбаться в гостиной. Выглянув во двор, я убедилась, что сумерки сменились ночью и что ныне порядочным кикиморам, приехавшим в родное болото, должен отправляться спать. После дневного перехода коленки подгибались неимоверно. Рот в дневке раскрывался до такой степени, что грешным делом я задумывался о стоматологе, на случай, если челюсть заклинит, а мозг скакал из состояния готов к работе, к сдоху реанимации не подлежит. Предвкушая отдых, я шаркала, топала по лестнице, по пути вспоминая, в какую же комнату меня определили на временно постоянное место жительства. Память не поддавалась, забаррикадировавшись на славу, но болотные не сдаются, болотные принимают меры. Именно меры приняла ванчно, понимая, понимая, что тщадо слегка неадекватно. На двери одной из комнат аккуратным почерком значилась «Комната до ним» и ниже подпись «Спи сладко». Меня вновь накрыло волной нежности, я бережно отцепила лист, чтобы сохранить его и забрать с собой, когда придет время возвращаться в каку. Отчего-то от этих мыслей защемило сердце, как будто за пару часов болото стало неотъемлемой частью меня. Рухнув на кровать, я пару минут просто лежала, разглядывая темно-зеленый потолок, по которому весело скакали жабки и охотились на ночных светлячков. Когда жабка объедалась, она начинала светиться и взрывалась, выпуская на тёмное пространство потолка роу светлячков. Космологическая модель в исполнении Болотников и здесь отличалась оригинальностью мифа. Раздеваться было откровенно лень, и я просто разлеглась звёздочкой на кровати. Юбка, слава жабки её потомкам, оказалась понимающей и про슬до ползла мне до пояса. Впрочем, кто поддеал ему видит. И когда я уже почти отправилась кататься на жабке по великим тёмным просторам неба, моё окно противно задробежжало. Про спать ранне званных гостей мне совершенно не хотелось. А потому я перевернулся на другой бок, подложил ладошку под ухо и сделал вид, что уже соплю. На минут моя тактика возымела эффект. Но, как после оказалось, противник менял дислокацию. Другое окно подверглось атаке. А следом атаке подвёргся мой раздражитель. Зловещ сверкнули когти, послышался воинственный мяв, молния прочертила небо, демон с позором был выгнан с территории охраняемой усадьбы. Самаэль доблестно несла свою тяжкую службу. Мне снился бред, именно так, именно с большой буквы. Мы летали на гигантских зубастых мотыльках, управляя ими с помощью удочки, на которой был подвешен сочащийся свежей кровью шмат мяса. Каким-то образом мы добрались до водопада, а там, угукая и не слушая взрослых, бросались вниз и падали в грязевые лужи болотные дети с ещё слабой зеленцой в волосах. Солнце ударило в глаза, немилосердно выдёргивая меня из сна. Я так и не успел понять, гонём ли мы вслед за детворой или останемся стоять на вершине под платоядными взглядами насекомых-мутантов. Продрав глаза, я беззлобно, но корыстно возрился на свой будильник. Вита. Нет, не так. Вита. Моя соседка, как ни в чём не бывало, сидела на краешке кровати, дожидаясь моего пробуждения. А у окна стояла служанка и замеряла раму. Соня, по-доброму прикнула меня к химере. Завтрак тебя уже ждёт. Поешь. пойдём в академию сдаваться и получать задание практиканта. Уже изумилась я, припонимаясь на локтях. Уже изумилась я, припонимаясь на локтях. А когда ещё? С сегодняшнего дня мы полноправные рабы под властью великих и могучих. Работаем за бутёрброды и за ради положительного отзыва. Одно радует. Наши не надуют, а вот у людей, знаешь, как было? Пришли ребят к одному метру, уважаемый человек, в конкурсах участвует, грамоты имеет, а такой козёл оказался. Не грех ему даже расстройство в желудку устроить. Вита погрозил кулаком воображаемому метру. А они не устроили? Отзыв положительный нужен был. А потом возвращаться к старому козлу не захотели даже для мести. Не стоит оно того. А вы в уме укладывал, что болотники оставили несправедливость без возмездия? Кузен с другом постарались. Гордо вскинула подбородок Вита, зная наших, нечего в Одесское братство обижать. И уже насмешливо: "Дань, 3 минуты, чтобы одеться. Тебе ещё завтракать, а до академии 2 квартала бежать. Все самые тёплые места разберут". Упрекнула меня Вита и мечтательно добавила: "Хотела бы я попасть на водопады". Я едва не подавилась. После недавнего сна на водопады мне ни капельки не хотелось. И вообще я передумала ползать за границу защитного мха. При всей любви к природе, кормить чудовищ собой я была не готова. И можете назвать меня эгоисткой. А ничего бы спокойнее нет, осторожно спросила я, вставая с кровати и шагая к шкафу. В душе витал хрупкой надежда, что люди в одинаковой форме, отобравшие мои пожитки, не скрылись в неизвестном направлении, а поместили её куда полагается. Интуиция меня не подвела, хотя и не предсказала всего. Шкаф был полон, хотя моей экипировки едва ли хватило бы и на пару полу. Там тепло, подсказала направление мысли Вита. Я погрузилась, демонстрируя лёгкое зелёное платье на бретельках с какетливыми кружевами на подоле к короткой юбке. Пожалуй, увез серьёзную болотницу адепты Каки ещё долго бы не могли прийти в себя от Всё, на их долю невероятного зрелища. Мета совершенно абсолютно преобразилась, становясь настоящим болотным цветочком. "Идём же", поторопила она меня и помогла с выбором. Но как мы ни спешили, завтракать пришлось в пути. Перекинувшись приветствием с ванчной, мы выбежили за ограду и встроились на нужную дорожку. "Что ж, болотные маги, мы идём к вам. И нет вам ни шанса на спасение". В болотной академии магии и чародейских премудростей напоминало семейство тыков. Одна побольше и пять маленьких. Кружочком обступающий главный корпус. Был еще арбуз. Но он находился в отдалении и видел был только хвостик, уходящий в небо. У каждого факультета своя тыкова. Пояснила Вита, буксируя меня в главный корпус. Я озиралась по сторонам, пытаясь идентифицировать направление по цвету полосок. Опознать удалось не все. Проще всего оказалось темной тыквой черных магов. Светлые, они же травоядные, заседали в зеленой пузатой товарке. Боевые маги ютились в ярко-алый, но к ней примыкал длинный стадион для ежедневных мучений. Стихиям и пространственникам, судя по гербам факультета на входе, отдали синюю. А вот тыковку с разнофактурными плямами и искрами на хвосте опознать сходу мне не удалось. Мы миновали дверь, оказавшись в просторном холле. Потолок его был под самой крышей, а потому в помещении можно было бы проводить показательные полёты или учить правильно забираться по стенам. Мои глаза наshallли выемки для рук на уровне второго этажа и надпись: "Альпинизм строго воспрещён". Стоит ли уточнять, что все выемки блестели, а пыли и грязи здесь ничто не знало? Болотный подход С любовью в голосе пояснила Вита. Я проследила за её взглядом и обнаружила указатель. Всё для экстремальных видов спорта. Комната 47. Гласила надпись, которую лениво отдирал служитель слабый совка. Ещё бы ему стараться. Все желающие сами протрут и стены, и окна с собой. Наверняка академии ещё и процент с проката оборудования идёт, если они, конечно, сами не устроили это аттракцион. В самой академии дорожек, к сожалению, не наблюдалось. А указатели висели стрелкой куда угодно, но не дальше по коридору. Некоторые и вовсе упирались в стену, пугая не готовых к таким откровениям туристов. Парочка так и застыла, разглядывая готическую стрелку, ведущую прямо в пол посредине коридора. Дань, мы опаздываем. Напомнила мне Вита, не позволяя разгадать загадку чёрной стрелы. У кабинета, куда привела меня Вита, никого не было. Только эхо радостно подхватывало наши шаги, унося их прочь. Что-то подсказывало, что туристов ждут новые козни от старейшего болотного гуса. Профессионально скрипнула дверь, прогнул дощечек под порогом, но мы храбро вошли в светлый кабинет с хризантемами на голубеньких обоях. Новые явились. Огласил комнату довольный писк. На стол выпрыгнуло маленький кактистый существо и замерло, узрев посетителей. По его маленькому сморщенному лицу прошла рябь, узенькие глазки широко распахнулись, а нижняя челюсть отвисла, освобождая из плена длинный слюнявый язык. В мгновенье ока страшилище перегруппировалось и понеслось вперед на своих тонких лапках. «Вита! Языкатус!» Улыбнулась Кикимора и быстро вытянула вперед руку, чтобы страшилищу было проще. Цепко хватаясь, оно забралось на плечо болотницы и звучно буткнуло ее в щеку. «А где хозяйка?» спросила Вита, дождавшись, пока чудище успокоится. Глядя на этого уродца, я осознала, как мне повезло. Жабки на объятии были куда более приятной альтернативой об слюнявливанию незнакомыми гомункулами. Хозяйка отошла за печатью. С готовностью сдал госпожу языкатус и прищурился, отчего его глазки почти полностью исчезли под веками. «А это кто? Не нашим духом пахнет». «Знакомься, катус, это Данька», — представила меня Кекимора. Монстрик протянул вперед тонюсенькую ручку, а мне пришлось побороть брезгливость. Первое впечатление самое важное, а потому, как мила с кошмарком Вита было ясно, он может пригодиться. Данька, это Езикатус, друг и незаменимый секретарь, куратор всех неродивых практикантов в матрёс Сиберталины. Самый добрый из всех добрейших. Подмигнула болотница, косясь куда-то мне за спину. Сзади раздался смешок. "Полно, Вита. Какой бы добротой я ни обладала, практиканские листы утверждаю не я. Но вы же можете подобрать нам что-нибудь поинтереснее". У кавылобновский кимеры изсадила кошмары к на стол. Данько первый раз у нас в столице. Я обернулась, чтобы лицезреть ту, что выбирала места по интереснее, и встретилась взглядом с вертикальными глазами гаргоны Медузы. Больше всего эта элегантная дама в изумрудном платье и золотыми косами на голове напоминала мифологическое чудовище. Впрочем, там ещё не ясно, кто чудовище. Бедная Медуза, ушающая жить подальше от людей, или герой-уголовник, решивший ей жизнь испортить. Дана Переспросила Либерталина, губы её расплылись в улыбке. Ах, Дана, её величество говорила о тебе. Надеюсь, не очень плохо. Смутился я. Туфля, в которую я влезла не глядя, стала вмиг предметом живейшего интереса. Напротив, весьма занятно. Повесла неловкая пауза, прорвать которую осмелился только Изакатус. Ему не было свойственно ни терпение, ни учтивость. Впрыгнув на стол, он подошёл к его краю, вытащил два листа бумаги и предъявил Вите. Назначение на эту неделю, огласил он Комту своим тоненьким голоском, которым стекло можно было резать, не заморачиваясь. Спешить. И вмиг всё ожило. Перталина заняла место за столом, ветер ванул ок листам, лицо её передёрнулось, но подпись мягко легла в ведомость. Мне оставалось только повторить её манёвр. Удачи, девочке, пожелал нам Аттресса Горгона и проследила, чтобы дверь закрылась прямо за нашими спинами. а практиканские листы не потерялись в дороге. Не дав мне передохнуть ни минуты, Вита, которая за пределами кабинета могла проявлять чувство, заковыристо выругалась и поспешила к выходу. Я поплялась за ней, как щенок на привязи, не зная, куда мы идем и что ее так расстраивает. Лишь одно было очевидно. Водопад обошел нас стороной, и я с трудом удерживалась от улыбки. «Вит!» «А Вит!» Дернул ее за рукав я, едва мы вошли в дорожную линию. «Что там?» «Там!» Кекиму робкась ус на документы. Судьба там. Помнишь, куда я тебя сводить обещала? В зоопарк. Припомнила я вчерашнее обещание. Именно, вот туда мы сейчас и пойдём. Именно, вот туда мы сейчас и пойдём. Больше она не проронила ни слова, но я и не выражала. Сердце предвкушающе билось, как всегда перед чем-то неизведанно прекрасным. А животных я любила. Жаль лишь, что чувства наши были не взаимны. Чуть не став причиной пешеходного затора и слушая некоторые нелестные факты собственной биографии, мы выбрались из струи и остановились перед главным входом в обитель редкой флоры и фауны. Рядом с входом, железной оградкой, в 4 метра стоял пожилой болотник и продавал билеты. Детвора облепила его со всех сторон, тянула за пиджак и просила заветный пропуск. Как он ни на кого не наступил? Годы практики, видимо. В моем случае, чую, детки остались бы помятыми. «Дань, идем!» Позвала Вита, не давая насладиться зрелищем. Показав дяденьке практиканские листы и получив взамен сочувственную улыбку, мы вошли на территорию зоопарка. Было 9.32. В 11.27, когда нас отпустили на перерыв, мой язык отказывался говорить. А Вита смотрела угрюм, улыбаясь. Как и предполагалось, ответственной работой в первый день нам не доверили. А потому приходилось довольствоваться малым. Витя, как местному жителю в Энном поколении, выдали униформу и отправили продавать взрывающиеся конфеты. Заведя симпатичную тётю с любимыми сладостями, детки как степи сорвались, а кто-то буквально ободрал поводок и убежал от дедушки. Бедная Вита оказалась окружена вражеским батальоном без надежды на подкрепление. Пришлось откупаться. И только когда весь прилавок опустел, Вита смогла передохнуть минутку. Я же получила пыльную, не грязную работёнку, выполнять которой мог бы и не самый разумный гоблин. Странный дяденька с ладонью-лопатками и перепонками между пальцев выдал мне 138 пригласительных, которым мне следовало запечатать в конверты и подписать адрес. В пороль там даже находили знакомые адресаты. Первым существом, которое я узнала в списке, была я сама. В копии сванничной, конечно, но моё имя тоже стояло. Она против кокетливо скалилась с пометка: важно. Решив, что уж письмо себе любимой я могу лично передать себе же в руки, я отложила его от общей массы и принялась за работу. Уже на десятом пригласительном до меня начало доходить, что список гостей больше напоминает состав международного совета, чем простых обывателей, заказавших её билеты. Имя её величества только добавило мне уверенности в собственной ведомости, а после посыпались и другие подтверждения. В перечне имелся вредная демонюга, отрастившая для важности драконий хвост титулов и фамилий. Перерисовывая эти закорючки, я чуть не пролила чернила и замерла в крайне неудобной позе, стараясь не капнуть на бумагу. Черный клякс довольно ринулась захватывать простором его колена и прочерчила прямую линию до лодыжки. Растворительной найти не удалось. Перерыв все доступные полки, я так и не нашла чудо-склянки и пригорюнилась. Возвращаться с практики с чернилами на теле было обидно. Как будто я виновата, что у них кисть, а не ручки. Сидишь и рисуешь вместо того, чтобы писать. Каменный век, китайское царство, иероглифы проводят балом. Перерыв я ждала как манны небесной. В душе билась надежда, что Вита что-нибудь подскажет и мне не придётся позориться. Кикимура поняла проблему с первого взгляда. Какой пригласительный? С любопытством, оживлённым её после тяжкого труда на благо бухгалтерии, поинтересовалась Вита. Никакой, а кому? вздохнула я. Дима Нюги, чтоб его. Они здесь что, слёт вредителей устраивают? И королева в списке? больше напомнила, чем спросила болотница. Да, нехорошо вышло называть королеву вредительницей в монархическом обществе, так могла только я. Да, тёть, там тоже есть, повинилась я. Значит, собрание, подтвердила Вита. Может, договориться о единых правилах защиты окружающей среды и запретить ввоз некоторых видов. Запрете? Я навострила ушки. Надо же знать, за что по шапке не погладит. Да, видишь, Крастов Болотница указала куда-то вдаль. Там, отдельно от остальной экспозиции, за пределами защитного мха, но в огромном стальном вольере размером с стык в ку академии, летало даившнее чудовище, чуть не схмячившее меня на ужин. Они не были частью местной фауны, населяли только Иац. Но однажды посол демонов заскучал и привёз себе для развлечения маленького подземного мотылька. За пару дней он вымухал до размеров посла и почти закусил им. Чтобы ничего не пропало даром, Посол кое-как отбился, но больше к нам не приезжал. Лучше бы совсем не появлялся. Память о нём теперь каждый вечер пытается защиту проломить и кем-нибудь закусить. Если бы не дивус, где-нибудь мох мог бы не выдержать. Миграция в время особого аппетита. Не верются, что они были маленькие. прошептала я, разглядывая, как бростовая заопарковская тварюшка закусывает свининкой. Были, и никто не знал, что так случится. Просто у нас здесь свой климат. Сердце болота всё меняет вокруг себя. Мы привлеклись к его лучам, а вот иноземные виды не выдерживают и меняются. Сердце болота. Я с трудом удержался от улыбки. Только то, с каким благоговением произносила это слово сочетание вида, помогло мне пересилить себя. Но ещё не хотела показаться глупой. Да, позже сходим посмотреть. Оно недалеко, но обувь лучше брать более удобную. Вита кивнула на мои туфельки. Тапочки. Улыбаясь, предложила я: "Ничего удобнее ещё не придумали. Ага, в тапочках обычные ходят". Серьёзно ответил Кикимура, глянул на Восток и вздохнул. Перерыв кончается. "Плохо, я всё ещё не знаю, что делать с чернилами". Я кокетливо выставила ножку вперёд, чтобы Вита могла оценить фронт работ. "Кистью пишешь". Деловито осведомилась болотница, получила мой утвердительный кивок и продолжила. "Сходи в туалет и просто смой У этих чернил водная основа, поэтому даже растворитель для них не делают. "Ясно", возрадовался я. "Тогда я пойду. Беги!" Улыбнулась мне следствие гимора и тяжело пошла к месту своей практики, а ведь неделя только начиналась. Бочком продвигаясь по администрации, я уткнулась спиной в нужную дверь и, толкнув ее, оказалась в туалете. Быстро оглядевшись, я обнаружила, что одна, и со вздохом облегчения принялась отмываться. Сначала чернила не поддавались, напрочь игнорируя свою водную основу и инструкции старшей болотницы. После, как будто сделали одолжение, медленно побледнели. В перерыв я опоздала, но ногу отмыла. Довольная, облегченно улыбаясь, я пришла на свое рабочее место и взвыла. Пригласительных карточек стало в два раза больше. «Да что же это такое? Я до конца дня это не разберу, ночевать останусь. Вот где здесь справедливость?» Справедливость молчала. Она уже давно ушла на свидание с достоинством, оставив вместо себя братьев-близнецов произволы и западло. Именно из-за них мне пришлось пропустить обед, чтобы как-то закрыть норму. Только одно радовало – нас отпустили пораньше. Видимо, хотели убедиться, что после нашего визита никто не подаст исков. Доведя меня до ограды, Вита остановилась и спросила: "Дорогу сама найдёшь?" Я клятвенно заверила, что добраться до синей линии смогу и громадину за парка стороной не обойду. Болотница облегчённо выдохнула. "Тогда встретимся у ворот в 9. Не опаздывай". "Не буду", пообещала я и вспомнила: "Оболотное сердце позже, сейчас с ним работают, настраивают проходимость мха. Кехимо указала на медленно приподнимающуюся границу. "Для лета здесь темновато, поэтому нужно немного разрядить концентрацию". Заметив мой рассеянный взгляд, Вита добавила: "Такого вопроса в экзаменационных нет. Никто не заставит тебя рассказывать механизм действия палей. А какие вопросы есть в экзаменационных? Мы же должны здесь что-то сдавать". Джейс должен их взять у брата. «Лейс получил программы за все курсы первого семестра. Выберешь себе те, что хочешь изучать углубленно, то есть те, которые впишут тебе в болотный диплом. Ну все, мне пора». И она убежала по своим делам, оставив меня одну стоять у желтой стены. «Госпожа вернулась!» Лениво, потягивая гласно, и поинтересовалась Самаэля. Я вздрогнула, так неожиданно она появилась. «Проходите в дом». Хозяйка не хотела бы, чтобы вы были одни. Ходят тут всякие. Кошка выпустила когти и демонстративно медленно провела лапой в воздухе, как будто горло какому-то непонятному резало. Спасибо, что бережёте наш покой, поблагодарил я кошку. Это мой долг, фыркнула та. Защищать свою семью. Иди уже, котёнок, устала ведь. И я бодро пошла ко входу. Самаэльон сопровождала меня весь мой путь. И только переступив порог дома, я перестала ощущать ее внимание. Дом становился все более обитаемым. Появилась обувь у входа, в кухне грохотала посуда, а на втором этаже слышали шаги и детский лепет. В гостиной смеялись, звенели чашки, становясь на блюдце. Я прокралась мимо гостиной, но не держалась и заглянула внутрь. Мирно беседуя, на диванчиках сидели Ванечина и королева. Чуть дальше корпела на какой-то иллюзорной сфере незнакомая молодая девушка. Чай, как и беседа, мало ее интересовал, а вот вспыхивающие в сфере огоньки заставляли вздыхать и вскрикивать. «Данька вернулась! Здравствуй!» Поприветствовала меня королева. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Смутившись, поздоровала я. «Мама, я пойду наверх, не хочу вам мешать!» «Ты не помешаешь!» Рассмеялась Куха. «И Джен-Джин вздохнет спокойно, а то мешают молодой матрессе наши стариковские беседы!» «И ничего они не мешают, просто...» Обиделась девушка, оторвавшись от сферы, но в следующий миг ее глаза снова прилипли к огонькам. Она так и не договорила, полностью переключившись на работу. «Джен-Джен, младшая дочь моей сестры», — пояснила Ванечна. «Она тоже избрала путь мага». «К великому моему сожалению». Коха отпила чая и вернула чашку на стол. «Но что я могу поделать, если ее муж полностью одобряет устремление моей непутевой дочки?» «Значит, ей повезло». Искренне порадовалась я за молодую кикимору. «Вы подружитесь», — усмекнулась Коха. «Куда тебя направили на практику?» «В зоопарк», — призналась я и показала язык. «Он почти отсох, пока я конверт клеила. Там и вам было». «Спасибо за твою работу», — серьезно поблагодарила меня королева. «Мне даже неудобно стало. Стою, жалуюсь им, как будто конец света. А если подумать, то все и правильно. Чем еще я могу быть полезна? Да, обидно, что даже минимальных наших знаний не используется». Но кто-то же должен клеить эти письма. Даже напротив, эти письма пойдут важным людям. А значит, я очень много делаю для своего болота. Так стоит ли жаловаться? Я буду лучше стараться, — пообещала я и прижала кулачок к груди, чтобы все было хорошо. «Солнышко!» — улыбнулась Ванчина, а королева кивнула, принимая мое обещание. «Я тобой горжусь!» «Истина твоя дочь!» — усмехнулась королева и огорошила меня. «Сестра сказала, что в твоем сердце кто-то есть». «Нам готовиться к свадьбе». «Не знаю», – смутилась я. «Как-то не представляла я себя этакой почтенной замужней дамой». Судя по хихиканью Джен-Джен, последнее я озвучила вслух. «Джи-Джи, как тебе почтенной дамой живется?» «Хорошо». Девушка оторвалась от сферы. «Мама не заставляет убираться и с видными носами королевства больше не знакомят». «А у них действительно носы видные», – не удержалась я. «А что, может, я исследования провожу? Сравнительные характеристики у насов представителей аристократии разных рас». «Ещё какие!» – рассмеялась Джин-Джин. «Зайди к нам, я тебе некоторые портреты покажу. Там не поймёшь, то ли художник нос рисовал, то ли жениха». «Джи-джи!» С упрёком проговорила королева, но по смеющимся уголкам губ было понятно. Она не злится на дочь. «Мама!» – в тон ей сказала дочь. «Я же должна предупредить Даньку, что её ждёт». И наручита громким шёптом. Прежде чем приводить избранника домой, мне покажи. Я не мама, я по-доброму скажу, что он делает не так, девочке оборвала их Ванюшна. Не пугайте Даню, солнышко. Если тебе кто-то понравился, можешь не приводить его, пока не будешь уверена. Спасибо, я обняла Ванюшну за плечо. Она же у меня самая лучшая, правда? Никто не возразил. А что будет в парке происходить? по любопытствул я. Там такой перчин гостей, у регулировании ввоза возо животных. Мы больше всех пострадали от неосторожной перевозки. Поэтому Кирстен предложил проводить совет у нас. В голосе королевы слышалось недовольство, как будто ей нисколько не льстит предлог. Что-то не так? Меня тревожит состав делегации. После минутных размышлений всё же ответила Коха. Бродцы редко путешествуют, но в этот раз заявил желание поучаствовать. Это странно. Дженджен отложила сферу и откинулась на спинку дивана. Я могу присмотреть за ним, если всё так серьёзно. Ты же знаешь, я могу. Знаю, кивнула Королева. Но не хочу тебя в это впутывать. Пусть Кирстен сам прикладывает до своим ручным псом. Нужно только вынудить их пойти на это. Заставить Кирстен работать на нас? Принцесса хихикнула в кулачок. Они не согласятся. Оба принца сейчас в Семиреченске. Ради младшего старший выполнит одну маленькую услугу. А в случае, если мы понесем ущерб, добиться компенсации, имея на руках хоть одного из них, думаю, его величество нам не откажет». Серьезно произнесла Куха и обратилась ко мне. «Данька, если увидишь что-нибудь подозрительное или странное в зоопарке, сообщи Ване или Джен-Джин». «Да, я с завтрашнего дня тоже буду находиться у вас, так что сообщай обо всем, рассчитываю на тебя». «Спасибо», – неуверенно проговорила я и созналась. «Но мне все странно. Это скоро пройдет», – улыбнулась королева. «Но пока ты видишь больше нас, и, чтобы ты не беспокоилась зря, внучка далее она получит от деда похожее задание. Не волнуйся, делать все в одиночку тебя никто не заставит». И мне подмигнули. «Сестра вообще против твоего участия?» «Мама!» – негодующе воскликнула я. «Почему нет?» Ванечнев скинул руки вверх, сдаваясь. «Хорошо, убедили. Но Самоэлен будет за тобой присматривать». «Ладно, но как мне протащить кошку в зоопарк?» «Кошку?» — королева рассмеялась. «Самоэлен дух. Она из хранительниц рода. Она может принять любой облик, так что на обходе вас не остановят». Пояснила Коха и поднялась. «Нам пора». Вместе с королевой поднялась и Джен-Джен. Пользуясь тем, что мать отвернулась, она подмигнула мне и жестом, похожим на наше «Перезвони мне», указала на сферу. Я помешков кивнула. Ведь нет ничего такого, что русский человек не сломает без инструкции. Они выходили неторопливо, прошли всего пару шагов и исчезли. Джен-Джен балуется. Неодобрительно покачала головой Ванечна. Сердце заставляет забыть о собственном балансе сил. Сердце? Вита говорил что-то о нем, но я не совсем поняла. «Сходить, посмотреть». предложила Ванечина, закрывая дверь на ключ. «Привычка, наверное, услуг все равно есть свои. Тебя пустят в любое время, как представителя нашей семьи». Я улыбнулась и молча повисла на маме. Я так скучала, проговорила, обнимая ее за плечи и вдыхая аромат волос. Приятный, но я не могла сказать, что еще так пахнет. Болото, оно пахло иначе. Растения. Мне не доводилось с таким сталкиваться. Мама. Да, это был мамин запах. «Солнышко». Она погладила мои волосы, поцеловала у макушки и отпустила. Проголодалась. Я радостно закивала. Её еду я не ела настолько давно, что почти забыла вкус. Необходимо было повторить и закрепить и проверить усвоенные знания. Спустя час я довольная вышла во двор и направилась к конюшне. Жабка ещё на подходе поднялась радостно скакать, и мне показалось, что здания рухнут, не выдержав её запала. Обошлось И два приоткрылись дверцы, жабка-пуля вылетела из места заточения, перемахнув через перегородку, запрыгала по лужайке, миная траву и землю. Заметив недоумение на моём лице, она рухнула и располсталась по газону. Ещё лапкой дёрнула, намекая, что лишь обнимашки и почуtsения брюшка способны вернуть её к жизни. Осознав, что другого выбора у меня нет, я принялась хлопотать вокруг жертвы заточения. Как поведал мне наш жабник, специалист по содержанию в иглу жаб, такой есть в каждом аристократическом поместье, моя подопечная сегодня выгуляла тройную норму, но даже после этого рвалась на подвиги. Вероятнее всего, просто хотела увидеть меня. Моя хорошая. Я гладила ей брюшку, уклоняясь от благодарного языка. Черных точек на лице пока не имелось, поэтому извлекать их посредством народной медицины я постереглась. Еще брови приклеятся, и будет всю практику щеголять новым писком моды Лособрова и Данька. Внезапно жабка замерла, прислушиваясь, и одним плавным движением, чуть не сломав мне руку, перевернулась. Если бы у нее были зубы, она бы ощерилась. Но за неимением он их, насторожившиеся земноводные, лишь закрыла меня собой и внимательно следила за обстановкой. Я забеспокоилась. Жабка так резко ни на кого не реагировала. Напротив, всячески липла к любым представителям двуногих, чтобы получить с них мзду. Альтару, прежде чем зеленая красавица изволила уехать, пришлось переносить ежедневные пироги. Пришлось приносить ежедневные пироги. В противном случае она строила такую обиженную мордочку, что полный состав болотников шествовал в ближайшую кондитерскую и закупал жертвенные торты. Я успокаивающе коснулась попырышков на жабкиней спине и лишь в последний момент увидела, как сквозь нас проходит тонкий, едва различимый и поисковой луч. Минует жабку и не дотрагивается до меня, державшуюся за своего скокавого земноводного. Жабок. А что это было? спросила я, словно зелёный красавец могла мне ответить. Талеш подёрнул спинкой. Впрочем, так она могла сбрасывать неприятное ощущение от луча. Помнится, в учебнике значилось, что подобное воздействие приводит к непроизвольному ухудшению настроения, развитию тревожности. И неудивительно. Стань ж тут спокойным, когда кто-то поисковой сеть над городом пускает. Я покачал головой и послушно отправилась в дом. После клятвенных обещаний вернуться, жабка согласилась подождать на заднем крыльце, откуда она внимательно следила за моими перемещениями. Мохнув мне, я быстро поднялась наверх. Ванчна: Мама, ты где? На мои возгласы из одной комнаты показался пшеничной макушкой секретаря. Госпожа работает. Неодобрительно вып aliл он и хотел бы захлопнуть дверь перед моим носом, но Ванчна ему не позволила. Дань, что-то случилось? Я согласно кивнул и покосился на секретаря. Делиться собственной праной при нём мне гордость не позволяла. Лайс, я вас позову. Подождите в коридоре. Секретарь удалился, на прощание смерть в менял уничтожительным взглядом и демонстративно поджал губы. Вот уж дьятел. Ванчна дождалась, пока лишний свидетель покинет комнату, прикрыла за ним дверь и внимательно посмотрела на меня. Ни капля осуждения, что я прервала её работу, не было на лице благородной кигимыры. "Эта тётька вот разыскивает", спросила я. Если про себя я всё ещё не могла привыкнуть называть королеву тётей, то на публике старалась делать именно так. И моя новая семья приятнее, и я постепенно привыкаю. Куха, нет, она не говорила о таком. Но этот луч, он же был. Даже жабка его почувствовала и меня прикрыла, неуверенно проговорила я, не зная смеяться или плакать. Кажется, мысли про паранойю оказались верны. Этот майор, шалившийся в воображении, подкидывал теорию заговора прямо после обеда. То есть ты хочешь сказать, что кто-то колдовал на территории Семиреченской, что-то искал? Да, я читал про это колдовство перед экзаменом. Оно необязательное, Но в одной из сносок было. Вот он объяснял я, не зная, куда деть руки. Думаю, сестре нужно об этом знать. А если мне показалось? Чуть не плачу, воскликнула я. Мне все меньше нравилась идея рассказать о старшей болотнице. Происходящее казалось глупостью и... Данька, если показалось только тебе и жабке, это серьезно, жабка, она более чувствительна к внешним колебаниям и могла что-то уловить. А ты? Ты не принадлежишь этому миру, как все мы. и его законы могут действовать на тебя иначе. Если что-то замечаешь только ты, значит, это действительно важно. Не переживай, семья всегда будет стоять за тебя стеной. Мы болотники, мы своих не бросаем. Закончила за нее я и слабо улыбнулась. Ванечна кивнула и обошла стол, провела по столешнице, как будто проверяла, есть ли слой пыли, и послала легкий силовой импульс. Сестра. Голос королевы раздался внезапно и был немного растерянным. Мы что-то забыли, «Нет», — коротко ответила Кикимора и уточнила. «Вы не проводили никаких поисков сейчас? Джен-Джен снова не играет с сердцем?» «Нет, я с мамой!» Столешница отразила встревоженное лицо принцессы. Данька заметила поисковый луч, а перед этим встревожилась жабка. «Вы ничего не замечали?» «Сколько времени прошло?» На лбу королевы пролегла глубокая морщинка. «Пара минут. Три-четыре, не больше». Вглянув на меня и дождавшись одобрительного кивка, сказала Ваннична: "Животные нервничали", внезапно сказала Дженджа. Варфоломей убежал и спрятался. "Это не может быть совпадением. Я к сердцу. Иди", кивнула королева и обратилась к нам. "По месте не покидайте". "Данька", она посмотрела прямо на меня. "Спасибо". Я не нашла в себе силы что-либо произнести, только слабо улыбнулась. Стекло на столешнице погасло. Ванна присела на край кресла. Она была серьёзно, даже более собрана, чем королева, и она постарела. От одних только мыслей её лицо враз состарилось на 10, а то и 15 лет. К кимам оржала подлокотники и резко встала. Тебя я им не отдам, пообещала она внезапно. Никому, тебя не отдам. Я не знала, что сказать, смогла только принять её крепкие объятия. Я пойду во двор, обещала Жабки, что вернусь к ней так скоро, как смогу. Иди. С сожалению, отпустила меня болотница. Мне нужно работать. Я скучаю по нашему болоту, призналась я, держась за ручку двери. Там было так беззаботно, тепло, а здесь? Здесь у нас есть обязанности, но мы съездим туда, я обещаю. Но не вернемся? Нет, уже не вернемся. Жабка была вне себя от переживаний, и, наверное, будь у нее хвост, радостно бы им завиляла, увидев меня в дверном проеме. Я погладила ее голову, обняла за шею и на ней доехала до лужайки, на которую была нещадно скинута и облизана. Фу! Вознегодовала я, но перенервничавшая жабка требовала немедленного успокоения. И зачем-то ей для этого процесса требовалось ни много, ни мало я. Кова! Доходчиво объяснила своей потуги зелененькой и продолжила очищать мне лицо от гипотезических прыщей. Красота! Меланхолично заметили Саграды. Отбиваясь от жабки, я заметила, как Самаэлен спрыгнул со стены и теперь приближалась к нам. Помощи, впрочем, от неё ждать не приходилось. Вредная коть. Красота, с трудом отбиваясь от липкого языка, выдавила из себя я. Может, тоже хочешь косметическую процедуру? Говорят, омолаживает. А я и так в самом расцвете сил, заявила Самаэлена, сделала кошечку. Интересно, если кошечка делает кошечку, это как называют? «Госпожа предупредила вас, что с завтрашнего дня...» «Да-да, предупредила». Я выползла из-под жабки и, сопровождаемая недовольным фырканьем-бульканьем, поднялась на ноги. Поднялась на ноги. Хорошо еще сто дома переоделась в шорты. Теперь, конечно, коленки показывать стыдно, но одежда не испорчена. К вечеру одежда все же испортилась. Дефицит внимания, вызванный моим долгим, а по меркам самой жабки едва ли не вечным отсутствием, пришлось возмещать немедленно и без права на отлучку. Мы катались, скакали, валялись на газоне, рассматривали мох. Мы катались, скакали, валялись на газоне, рассматривали мох, облепивший защитную сетку. Оказалось, если рассматривать её снизу, то можно разглядеть даже основные узлы, разрушение которых могло привести к исчезновению всей системы. Солнечные лучи проникали сквозь мох неохотно, а потому растительность под сетью была тёмно-зелёной и разнообразием не отличалась. Разве что домашняя, но в этом случае я подозревал дополнительное питание. «Интересно, а остались в болотном царстве места, неукрытые защитной системой?» Жабка протяжно квакнула, привлекая к себе внимание. «Да смотрю я, смотрю!» – заверила я, переворачиваясь на живот. Поняв, что мое сидение на воздухе затягивается, я попросила Самоэлян принести мне какое-нибудь покрывало. Кошка фыркнула, но просьбу выполнила. Причину ее фырканья я поняла чуть позже. Жабка не хотела делить меня с кем-либо еще, а потому, зажав край покрывала во рту, протащила меня вокруг особняка. После этого импровизированные санки можно было разве что сдать в утиль. Но я не поддалась. Даже грязные с одной стороны, они остались чище, чем земля с травой с другой. Жабке пришлось смириться, но она продолжала внимательно следить за малейшим моим движением, ожидая, когда сможет выхватить проклятый заменитель ее спины из-под меня. Закатное солнце окрасило алым заборы желтого кирпича, заиграло на железных флаконах фонарей и скрылось. По неизвестной мне причине закат в Семереченске длился всего пару минут. И посмотреть его вдвоём считал с божьим благословением. Поэтому, если пара хотела проверить, суждено ли им быть вместе всегда, она шла смотреть на закат. Подгадывало время, суждено. Ошиблись хоть на минуту отношения обречены. Мне подобный способ казался глупым, но из спортивного любопытства я бы попробовала. Оставалось только понять, с кем я собираюсь бегать за солнцем. Напрягать лишний раз алтарь не хотелось. Он вообще не появлялся, отчего я начала скучать. Может, пригласить наона, как советовала Ванична? Хотя и показалось мне обредовым. а потому достойно исполнения. Помнится, его звали на чай. Так почему бы не проверить? Может, нам суждено всю жизнь друг другу палки в колеса ставить? Кто знает. Запрет на выход с территории поместья пока не сняли, а потому я прошла вдоль ограды и, становясь на цыпочке, рассматривала соседские имения и дорогу. Мимо нас шло лишь две линии, что обеспечивало спокойствие и порядок в округе. Зато дорога для скаковых жаб была широкой. Целых три жабы в ширину. Внезапно мне безумно захотелось прокатиться. Тяжело вздохнув, я отвергла эту задумку как небезопасную. Подставлять семью я не собиралась даже ради адреналина, точнее, особенно ради него. Лучше уж почитать про местную фауну, чтобы никакой зубастый маталёк-долгожитель не унёс меня на Кудекино горы на посадку и сбор томатов. Поднявшись, я пропустила момент, когда жабка одним плавным движением оказалась у покрывала и с победным кваком потянула его на себя. "Отдай!" крикнула я, отправляясь в погоню за неуловимым мстительницей-покрывалом. «Отдай, кому сказала!» Жабка пропустила все мои просьбы приказами мушей, радостно нарезая круги по поместью. Она была довольна, как слон или даже кит. Он побольше будет. Все хозяйкино внимание ныне принадлежало только ей одной. В очередной раз, махнув головой, непутевая земноводная забросила покрывало за границей мха. Вот так экспериментальным путем мы установили, что проблема проницаемости в сети имеет место только с внешней стороны. То есть туда выскочить может всё, а вот обратно, решив не геройствовать, что было свойственно болотной натуре, я позвала. Самаэлен, растрёпанная и сердитая кошка явилась спустя 15 секунд. Недовольно выпустила когти, но внезапно подогрела. Хорошая наследница, правильная, похвалила она меня. А то лезут всякие дурни на рожон, а потом спасают этих идиотов. Поделил с оптом хранительница, легко преодолела сеть и притащила покрывало. Правильная молодая хозяйка, заботится о своей матери. Я покраснела. Приятно было осознавать себя правильной, и ответственной, даже очень. Смаилем. Элен отозвалась кошкой, элегантно присаживаясь. Элен улыбнулся я с трудом удерживаясь, чтобы не погладить в остатую красавицу. Раб коричневым квакнуло и ткнулось в меня головой. Чтобы не упасть, пришлось повиснуть на ревнивице. А что-нибудь уже выяснили про поиск? Точно ещё нет. По Кирстуна направили ноту протеста. Им запрещено колдовать в пределах города без крайней необходимости. А поиск никак не входит в перечень необходимых чар. Тем более, судя по параметрам луча, искали какой-то артефакт, как самые распоследние воры. «А почему именно Кирстен?» – возмутилась я. «Подозревать альтара мне не хотелось. А он ведь тоже из Кирстена и как раз маг. Сколько в делегации магов?» «Четыре!» – подумав, ответила кошка. «Один еще не прибыл». При упоминании о задерживающемся мордочка Самоэля насказилась. Она воинственно выпустила когти и обнажила зубы. «Остальные?» «Принц и двое его магов уже здесь. Даже жаль, что младший из принцев не унаследовал силы. Какой был бы удивительный молодой человек!» Поделилась переживаниями хранительница, на некоторое время заставив меня забыть о ее кошачьей сущности. «Такой красивый, достойный молодой человек!» Как заправдышней светской львице похвалила Самаэлен. «Ты его видела?» Не удержалась от вопроса я. «И еще бы!» Фыркнула кошка и добавила. Вот брат его, мрачный тип. Никто не знает, что у него на уме. Отвратительный противник. Королева не любит иметь с ним дело. Отвратительно. Пофыркивая от негодования, кошка запрыгнула на ограду и мягко ступая, удалилась по своим служебным делам или по личным. О её истинных намерениях я не имел ни малейшего понятия. За день моя комната изменилась, и в первую очередь изменения коснулись окон. Стекла стали толще, рамы крепче, а шторы плотнее и, соответственно, тяжелее. Чтобы они не рухнули мне на голову, заменили карнизы, и теперь, коты из бархат-портер, я не боялся обрушения. Второй этаж нашего дома, на котором я жила, находился под общей защитной сетью из мха. Но открой я окно и заберись на подоконник, могла бы погладить внешнюю сторону защиты. Каким образом от налётов мутирующих насекомых защищали верхние части строений, я пока не знала, а потому радовалась, что моя комната находилась именно на втором этаже. Жабка в последний раз квакнула в саду и отправилась укладываться спать. Я помахала ей рукой на прощание и забралась на подоконник. Хоть я и не ужинала, есть не хотелось. Периодические побеги на кухню за бутербродами сделали свое дело. Незаметно для себя я задремала прямо на подоконнике, лбом опираясь прямо на холодное стекло. Пробуждение было не из приятных. А кому подумайте сами, будет радостно подниматься в восьмом часу, бежать на кухню, перехватывать завтрак вместо того, чтобы встать, когда захочется, и завтракать медленно и степенно, разговаривая с мамой о последних новостях болотного мира. Увы, несмотря на летнюю погоду, в столицу мы прибыли не отдыхать, а работать. И даже тот факт, что жили мы по домам, был большим нарушением, на которое все единодушно закрывали глаза. Но для отчетности, заметим, нам всем были выделены места в общежитии и болотной академии, коим мы могли воспользоваться при первой же необходимости. Захватив с собой приготовленные специально для меня любящими руками Ваничны бутерброды, я распрощался со всеми, пощекотал жабку под брюшком и бросился на место отбытия ежегодного адептского наказания. За парк счастья ещё не успело открыться. И я почувствовала острый укол неудовлетворения, заметив небольшую хмурую толпу, ожидавшую открытия ворот. Меня пустили без лишних вопросов, под завистливыми взглядами деток. Я поёжилась, понимая, что если меня поставят на коммерческую деятельность, то загнусь под лавиной их вопросов и поручений, которым меня наградят просто из вредности. За парк мерно раскачивался, просыпаясь к началу своего рабочего дня. Животные лениво переступали с лапы на лапу, догрызая свой завтрак и разминая конечности. Птицы расправляли крылья, и прочищали горло. Насекомые заготавливали вонючую жижу, чтобы было чем плеваться в злых болотных детей. Я грустно брела в здании администрации. Язык уже начал неметь, помня о прошедшем дне, а пальцы плохо слушаться. С кистью мы так и не подружились. С трудом протиснувшись в щель, дверь в администрацию открывалась тяжело, я переступила порог. Кабинет ответственного за нашу практику Вита показала еще вчера, и я брела на третий этаж, высматривая второй левый порог. Господин Эмель, наш непосредственный начальник, имел выдающиеся раскидистые древесные рога, которыми гордился и всячески украшал. Сегодня он повесил на них зелёные, серебряные, жёлтые ленточки в цвет государственного флага, которые путались при каждом наклоне маленькой хозяйской головы, образуя целый лабиринт. Рассу господина Эмеля мне так и не удалось определить, но интуиция подсказывала, что древесные каздряды отметились его дословной Больше всего господин Эмель любил растения и растения. Что-то другое он мог месяцами не замечать, но в оранжерее появлялся ежедневно, инспектируя работу бедных знахарей. обо всём этом, а кое-чём ещё мне поведал вчера Вита. Успевшие перекинуться парой слов с адептами тяпки и прочих рыхливок. Обернувшись на звук, господин Эмель тяжело вздохнул, скрипнул суставами и предложил мне сесть. Ему требовалось подумать, куда определить юную болотницу сегодня. Солнце плохо проникало в кабинет бедного Эмеля, и, чтобы добиться его внимания, тому приходилось высовываться в окно. Только после пяти минут солнечной ванны он мог трезво мыслить и распределять обязанности. «Да она вересная!» — проговорил он вслух мое имя, размышляя. «И куда бы вас отправить?» Я смутилась. Таких предложений мне не делали. Но чем леший, не друг болотнику, вдруг прокатит? «Присматривать за сердцем болото!» — выплела я и зажмурилась. Да, самонадейно, но он же сам спросил. К сердцу замялся господин Имель. Пошлёпал губами, почесал потолок рогами и вновь высунулся в окно. Я ждала. А впрочем, медленно всё же фотосинтез ещё слабо прозекал в организме господина Имеля, делая его похожим на человека, проговорил мой начальник. «Идите, помощь лишней не будет». Обрадованная таким исходом и преисполненная гордостью от собственного назначения, я вылетела из администрации, даже не заметив тяжелой двери. Окрыленной важностью порученной мне миссии, выбежала на середину парка и замерла. Осознание приходило внезапно, как отрубается интернет. Где находится сердце болота, я не представляла. Уже готова идти сдаваться на милость начальника, я сделала первый шаг и радостно захлопала в ладоши. Ко мне быстро шла Джен-Джен. И я ни секунды не сомневалась, что уж она точно знает дорогу. «Данька!» Девушка удивленно замерла, огляделась вокруг, но не нашла никого другого, кому могла бы предзначаться моя радость. «Что-то случилось? А ты к сердцу?» Осторожно спросила я, поумерив радость. «Сейчас еще окажется, что принцесса по другому поводу пришла, и будет у меня весь день страшный бармалей в начальниках». «Да». Джен-Джен кивнула. Мгновение она недоумевала, но быстро все поняла. Тебя отдали нам в помощь, предположила она и подмигнула. Именно, серьёзно ответила я и добавила. По приказу начальства дебет-практикант Дон Верисная прибыла. Вольно, дебет, рассмеялась принцесса. Идём уже. Идём уже, помощница. Почему-то я не была против и поспешила вслед за принцессой и её свитой, часть которой бросала на меня любопытующие взгляды, а другая, женская, была недовольна первым обстоятельством. Не подружимся. Поняла я и незаметно перекочевала в хвост процессии. Так я получила возможность наблюдать за всеми, и никто, не роняя достоинства, не мог таращиться на меня. Мы миновали экзотариум, который здесь населяли животные из северных стран, обошли Кожачью гору и уперлись носом в вулкан. Кто бы мог здесь жить, я не представляла, а потому вчера посчитала простой декорацией. Принцесса Целеустремлённо двилась к подножию искусственной горы. У одной из расщелин она остановилась и приложила руку к склону. Яду, увшёвленную, уставилась на гору, но никаких катаклизмов не происходило. Настоящая магия не терпит лишней мишуры. Насмешливо прокомментировал мой разочарованный вздох один из сопровождающих принцессы. Он был высок и чересчур бел. Платиновые волосы падали аж до пояса. Белая, как снег кожи, заставляла ежиться, как от сильного мороза. А колючие ледяные глаза сосульками метили прямо в сердце. Я очарованно залыбалась. «Да, Анька!» – одернула меня Джинджин, -джин. внезапно появляясь за спиной ледяного принца. «Олисин!» Я попросил его осбавить обояние. Если моя кузина случайно сойдёт с ума, это не улучшит отношения между нашими семьями. А я учту. Пообещал мужчина и наклонился, чтобы поцеловать мне ручку. Его губы уже почти коснулись холодной кожи, когда Олися остановился, внимательно посмотрел на меня и хмыкнув отстранился, очарован миледи. Как бы извиняясь, проговорил он и отвернулся. Я негодующе покусала губу, к сожалению, себе. В горе меня ждало неожиданное. На входе пришлось разуться. Мои бедные кедообразные ботинки остались стоять на сами к порогу, а их место заняли обычные полосатые тапочки, как в самолетах иногда дают. Пару минут я недоумевала, но, оценив всю напыщенную свиту, которая с такими же чопорными лицами переобувалась, решила рискнуть. Случайно я зацепилась за тапочки Дженжин. В отличие от остальных, которые надевали такие же полосатые черно-белые тапки, как у меня, у Кикимора были свои – больше напоминавшие босоножки, с светлыми мешками и точно по размеру. Я горестно вздохнула. Обнадеживало лишь одно: ни одна я выгляжу не к месту. Хотя, может, тут намечается флешмоб? Дождавшись, пока все переобуются, принцесса первая ступила на каменные плиты. Они отличались цветами и формой, но идеально подходили друг к дружке. Ни одна из них не возвышалась над другой, и складывалось впечатление, что пол в пещере идеально гладкий. Пару раз разогнавшись и едва не стукнувшись копчиком о каменные плиты, я засекла приувеличенно долго и завязанные отсутствующих шнурков у одной из дам. И решила больше не позориться, заставляя остальных делать мне намёки. Тяжело вздохнула и пристроилась в конце процессии. Впрочем, видимо, по местным канонам моё нынешнее поведение соответствовало нормам. Ибо даже рассерженные дамы начали покровительственно мне улыбаться. А я что? А я ничего. Пусть лучше смеются, чем западло готовят. В процессе я остановилась в просторном зале, в углу которого сияло, ослепляя успевшие привыкнуть к полумраку глаза маленькое солнце. Я отвернулась, пытаясь привыкнуть к новому освещению и встретилась с взглядом с Олисиным. И этот ледяной человечек тоже приходил в себя. Я едва удержалась, чтобы не потрогать его кожу и оценить степень подтаивания, но решила, что это будет чересчур. А дальше началась работа. В основном магов, а в частности одной маленькой бедной кейкимора, которая носилась, как угорела от одного к другому, держала всякую магическую аппаратуру и изредка, когда болотники вспоминали о совести, командовала кривокосу, управляя размещением подсветки. Ради мероприятия излучение сердца необходимо было уменьшить. И Джен-Джен вовсю чаровала, используя чужую силу. Наконец сердце перестало ослеплять. Я замерла. В первый миг не понимая, что происходит, и почему я перестала различать предметы в другом конце зала. «Включайте!» Раздался усталый голос принцессы. И фонарики, которые мы старательно монтировали в нише потолка, загорелись. Я завороженно застыла, разглядывая, как одна за другой вспыхивают звездочки под потолком, рисуя маленькое солнце. «Проверьте, не пересекаются ли линии охранных сетей?» Две почтенные дамы поклонились и отошли от основной части свиты, расставляющей столы. Олисин только обозначил кивок, что, впрочем, не помешало ему оказаться на месте первым. Джен Джин неодобрительно хмыкнула и отозвала меня в сторону. — Проследи за ним, — попросила она. — После твоего утреннего выступления он не подумает, что ты следишь за ним по иной, нежели простое восхищение причине. — Хорошо, — легко согласилась я, но не утерпела. — А чем он такой особенный? — Особенный? Принцесса нахмурилась, смерила ледяного с ног до головы и согласилась. Особенный. Самомнение зашкаливает. Это точно. Я серьезно. Надулась я. Чем он тебе так не понравился? Солнышко. Джен-Джен позволила себе покровительственную улыбку. Он не лучшая компания. Наглый, самоуверенный и интересный. Закончила за нее я. Так чем он не угодил семье? Бывший парень Мириады. Залазь, Джен-Джен. Только матери не говори, она не знает. Мари ради него, считай, от семьи отказалась. А он ей другой изменил. Видите ли, как он мог отказаться, когда сама королева Матильда пригласила его в свои покои. Матильда, кстати, после этого уже не королева. Скрыть хоть что-нибудь из своей личной жизни Олесин не в состоянии. Я учту. Вот теперь я смотрел на блондину с неодобрительным презрением. Очередной жан только местного производства. Подумаешь, — Вот еще нервы на него тратить. — А почему белый? — Потому что болеет, — рассмеялась Джен-Джин и добавила. — Возьми у тети справочник по болотным расам, страница 43. Но ты всегда можешь воспользоваться указателем. Ищи наглый, самоуверенный блондин. В домашнем каталоге он так и называется. Проинструктировала меня принцесса и отбыла проверять труды подчиненных. Я же приступил к выполнению возложенной на меня миссии. Нагнала налечка побольше вдохновенной дурости и отправилась следить за работой блондина. Женщина встретила меня сочувственными взглядами, а вот Олися остановился, отвлекаясь от колдовства, смерил с ног до головы и, не говоря ни слова, продолжил свою работу. Если бы он ещё искрасы не посматривал время от времени, я бы поверил, что ему всё равно. Но так нету ж сударь. Королева Матильда, королева Матильда. «Да и муж у нас уже есть, пусть и понарошку, но самый лучший». При воспоминании об альтаре на душе потеплело, а перед глазами встало легендарное поедание мороженого на крыше. Вот это настоящая романтика. Вряд ли холёный лорд на неё способен. А вот лосиный принц. На губах сама собой появилась до невозможности глупая и счастливая улыбка. Ольсин споткнулся и стремительно обернулся. «Дана, помогите мне!» Позвал меня маг, и я с готовностью ринулась к нему на подмогу. От моего напора Олисин даже отступил на шаг, но в руки себя взял стремительно и бесповоротно. Все те пять минут, что я держала треугольную рамку, он не проронил ни звука. Ни разу не дернулось его лицо, и даже брови не взмыли вверх, когда я случайно оступилась и потопталась по его ногам, не желая падать. Благодарю. Можете идти. Холод натоскал меня Макс, интересным следя за реакцией. Но как я могла его подвести? Горестно вздохнув, я поплелась к своему наблюдательному пункту. Развернувшись в 10 метрах от рабочего места блондина, В таком случае я даже привлакла себе стул, пользуясь благоволением принцессы. Удивительное дело наблюдать, как плетутся защитные чары, как тонкие нити колдовства крепнут, тянутся, охватывая всё доступное им пространство, как они проходят сквозь стены, вплетаясь в саму гору и заставая золотой паутиной, нерушимой и невидимой. Я моргнула, сбрасывая наваждение транса. Олеся и дамы уже закончили свою работу и тихо переговаривались в углу зала. Холодовства больше не чувствовалось, и я немного отвлеклась. Прихоть, но мне до чертиков хотелось взглянуть на сердце болота. А если удастся, то и потрогать. Меня тянуло к нему, в нарушении правил, в нарушении здравого смысла. Мне хотелось почувствовать его силу, ощутить ее вкус и забрать ее в себе. Последняя мысль болью отозвалась в сознании, приводя меня в чувство. Я тряхнула головой, ударила кулачком в стену, боль отврезляла. Тяжело дыша, взглянула на болотный артефакт и заворожно застыла. Он был в двух шагах. Протяни руку, и он будет твой. С трудом, но я ушла оттуда. Изумрудно-смешливо блестел мне вслед, заставляя чувствовать себя неудачницей. Обед мы пропустили. Увлеклись работой, не заметили, как пролетело время. Как бы извиняясь, Дженжен отпустил всех раньше. Она лично стояла у входа и ждала, пока все покинут гору. Я хотела было выйти с остальными, но девушка отрицательно покачала головой и глазами попросила меня остаться. Я кивнула, но продолжила делать вид, что обуваюсь и просто так долго завязываю шнурки. "Идём, я хочу, чтобы ты кое-что сделала, дождавшись, пока Ольсин выйдет". сказала принцесса, закрывая вход. "Кто?" спросил я, вновь меняя обувь. За день я так привык к своим полосатым тапочкам, что сейчас не испытывал никаких затруднений. Напротив, в кедах оказалось до ужаса жарко. И момент, когда я их сбросил, оказался самым счастливым за день. "Возьми сердце", попросил джентльмен, -Джен, когда мы оказались в главном зале. "У меня нехорошие предчувствия, и я хочу убедиться, что моя теория неверна. Неверна теория. Мне совсем не нравилось происходящее. Просто возьми его". Принцесса дёрнула меня вперёд, заставляя плотно приблизиться к сердцу. Ты же хочешь это сделать. Оно манит. Я видела, как ты смотрела на него. Ну же, возьми. И я взяла, как будто в трансе, протянула вперёд руку, коснулась холодных граней и сжала пальцы. Миг изумруд покинул подставку. Рядом выдохнула Дженджен. Она поблизнела так, что с сонных глаз можно было принять ее за сестру Олисина. Губы сжаты, а черты лица заострились до невозможности. «Дань, положи его обратно!» Хрипло попросила она, не делая резких движений. Я пожала плечами и вернула камушек на постамент. Даже странно, взяла один раз, и все очарование схлынуло. Камень как камень, холодный, зеленый. А что блестит, так драгоценный. Якая важность!» Всё в порядке? озабоченно спросила я. Взгляд бледной джинжен -джин мне не нравился. Очень, прямо от слова совсем. Такая она вселяла в меня страх, и что самое ужасное, я не знала чего следует бояться. Да, пойдём. Я должна рассказать королеве. Королеве, не матери, королеве. Неужели то, что я сделала, нарушает закон? Но ведь она сама просила. Я не знала, что думать, и молча шла за кузиной. Мы поднялись на этаж и оттуда, даже не разуваясь, переместились в дворец, прямо в королевский кабинет, во время встречи. «Прошу прощения». Быстро извинилась Коха и поднялась. «Вернемся к обсуждению через пару минут, если вы не возражаете». Послы не возражали. «Ты уверена?» «Ты не могла изменить параметры защиты?» в Сотый раз спрашивала Коха, закусывая губы и хмуря брови. «Нет, Даньки не было в числе избранных», — отрицала Джен-Джен. Королева нервно рассмеялась. Ты понимаешь, что ты сделала? Проверила гипотезу. Угромо ответила принцесса, прижимая к себе диванную подушку. Ещё скажи, я была не права. Не права, хмыкнуло Коха. А если бы твоя теория не подтвердилась? Помнишь, что происходит от прямого контакта с сердцем? Ещё и защита. Как ты могла так рисковать? Ваня не простила бы тебе никогда. Простите, Мишельлась я в разговор, потому что выясняющиеся факты мне определённо не нравились. Что ты могло произойти? Могло. Это безответственное. Коха усмехчилась. Экспериментаторша рискнула твоим здоровьем. Но ничего же не произошло, воскликнула Дженджен. -Джен. Ты не могла знать этого наверняка. Могла. Лилиан, дяньке с вальбу нагадало, так что раньше этого события она умереть не может. Лилиан нагадало, хмыкнул Королева. «Надежнейший источник!» «Умереть?» Я во все глаза уставилась на принцессу. «Прости, ничего бы не случилось, я была уверена...» Джен-Джен отвела глаза, что был лучшим опровержением ее слов. «А я тебе доверяла!» Выпалила я, подрываясь с места. Никогда больше слушать тебя не буду. «Довольно!» оборвала мою зарождающуюся истерику Коха. Ага, ей значит можно. А как мне правильное негодование выражать, так сразу хватит. Произвол. Дверь распахнулась без предупреждения, и в кабинет ворвалась Ванечна. И я даже побоялась предположить, что она делала в момент, когда ей сообщили, что ее деточка во дворце. В одной руке Кикима разжимала скалку, в другой – иголку, и на льбу была повязана повязка, как будто она собиралась на долгий и изнуряющий поединок. «Думаю, пора объясниться». Устало выдохнула королева и опустилась в кресло. Разговор у нас будет долгий и весьма неприятный.